Глава 19 Это я, Зинзиля. Праздник — вещь хорошая, особенно, когда это семейный праздник. И уж тем более для человека, который совершенно внезапно осознал, что у нее, оказывается, есть настоящая семья. Светлана все вспоминала, что ей домой надо и вина нельзя, за рулем же. А потом бабушка велела ей глупостями не заниматься. «Кася с тобой?» Квартира переживет твое отсутствие, так что оставайся ночевать тут. И у Алены с Пашей две комнаты свободные, и у меня тоже гостиная в твоем полном распоряжении. И как мне раньше в голову не приходило, что это так просто и приятно. Света осталась на ночь бабушкиной гостиной, и, облачась выданную ею длинную и широкую ночную сорочку, пахнущую чистотой и чуточку лавандой, Вдруг вспомнила, как любила маленькой у бабушки и деда оставаться на ночь. «Ты помнишь, как мы с тобой секретничали по ночам?» — вдруг спросила она. «Конечно!» «Повторим?» — донеслось из бабушкиной комнаты. Как она забыла, что бабуля у нее приличная хулиганка? «Спрашиваешь!» Света прошмыгнула к бабуле и уселась на ее кровать, подобрав ноги. «Кася! А ты как уже здесь оказалась?» Так вы как нитка с иголкой, куда одна, туда и другая, — рассмеялась бабушка. Они совершенно беззаботно болтали о разных пустяках, пока бабушка не спросила, что Света будет теперь делать с Максимом. — Пошлю его, да и дело с концом, — независимо фыркнула Света. Она уже успела позабыть свои миролюбивые размышления, зато оскорбительные с ее точки зрения замечания Максима про Касю вспыхивали огоньками ярости и требовали должного ответа. — Ба! Но это же клиника! Больной же! Придурок! — Жалко только, с Кассей придется ходить другим маршрутом. Мне-то пофиг. Но она не любит, когда люди голос повышают. Нервничает сразу. — Свет! Но ведь он не виноват, что не соответствует твоим желаниям и мечтам о нем. Наверное, ты тоже ему как-то по-другому виделась? Ба, ну ты даже в таком педанте найдешь что-то хорошее. Да, я помню, что он приюту помог, и хамить ему по-крупному не собираюсь, просто отшить. Но согласись, он же псих. Если к нему запустить психолога, то диагнозом наставит кучу просто по этому ненормальному порядку. Радость моя. «Проблема в том, что я не очень-то доверяю психологам», — рассмеялась бабушка. «Из них всего процентов 5-6 действительно с божьим даром, а остальные...» «Ба, погоди! Так у тебя же подруга какой-то, психолог-профессор суперпупер. «Вот она-то и говорит, что ее студенты делятся именно таким образом. 5% реально талантливые». Процентов 55 идут с уверенностью, что это очень денежная профессия, и они будут отлично зарабатывать. Остальные 40. Сами уверены, что у них есть проблемы, но боятся в них признаться. Вот и идут прежде всего от страха. А еще Лариса утверждает, что на самом деле границы нормы очень-очень и -очень размыты. И то, что для одного дикость, для другого как раз норма. Сама по суде. Если отец так воспитывал Максима с детства, а природная склонность к педантизму у него была врожденная, то для него его жизнь и поведение абсолютно и единственно верные, а вовсе не признак заболевания. Это просто стиль жизни. Ну, все равно ненормально. Правда? Тогда представь, что за диагнозы могли поставить тебе до того момента, как ты решила порядком озаботиться. И особенно до того, как у тебя Кася появилась. Света только глазами сверкнула. Вечно так. Начинаешь осуждать других, обязательно вляпаешься в подобную ситуацию. Прямо закон такой. А ведь и правда, если бы кто-нибудь посторонний увидел ее бардак, то чего-нибудь этакая депрессивно шизофреническая запросто могли бы приписать». Сразу расхотелось как-то резко отшивать Максима. Из то на него сильно уже не получалось. А тут еще и бабушка, солнышко. Одна из самых трудных женских задач состоит в том, чтобы правильно отказаться от внимания мужчины, который тебе не нравится. Мне бы, конечно, пораньше поговорить с тобой об этом, но раньше как-то не получалось. Понимаешь, они на самом-то деле не просто уязвимы, а дико уязвимы. Даже невольно можно ударить так, что ни один боксер сильнее не сможет. А уж намеренно послал в принципе ни в чем не повинного человека, который рассчитывал на твое внимание, это как отправить в нокаут. А за что, собственно? Да, бывает хам и ведет себя так, что и поленом по морде не перешибить. но ты такого клочками по ветру пустишь без особых усилий. А вот Макса пощади. Ему и так довольно трудно было решиться к тебе приблизиться. Представь, как для такого человека каждый вечер гулять с потенциальной угрозой его безупречной одежде». Светлана не выдержала и рассмеялась. «Да уж, жертва с его стороны была немалая. И с машины Он же никогда и никого не подвозит принципиально». «Что-то я забыла. У нас же сотрудницы даже шутили на этот счет. Ладно, ты права. Но делать-то тогда с ним что?» «Ой, действительно, и что делать с мужчиной?» — расхохоталась бабушка. «Две возможности, да? Или личные отношения, или нет, так что ли? А общаться без этого нельзя? Да, именно, и не корчи рожи!» Сколько вы сейчас теряете из-за такого однобокого взгляда? А просто как людей друг друга воспринимать нельзя? А если конкретно, так ты ведь умница. Посмотришь по обстоятельствам. Если попытается как-то заговорить об отношениях, объясни, что до его идеальности ты никак не сможешь дотянуться. И ему приятно, и тебе спокойно. Они проговорили почти до полночи. И утром Светлане страшно не хотелось вставать, как в детстве. Но Кася очень намекала, что других собак этого дома уже ведут на прогулку, а она... Чем она хуже? Пришлось вставать и волочь свой невыспавшийся организм на улицу. Урс и Бэк ответственно восприняли увеличение поголовья гуляющих. — Так, ты смотри за нашими, а я Светлану и Касю контролировать буду, — распорядился Урс. Ну, он, конечно, за Аленой приглядывал, причем ему для этого и смотреть на нее было совсем не обязательно. Но от своих уже понимаешь, что ждать. Следовательно, задача проще, Бэк справится. А вот Света и Кася требовали большего пригляда. Доби, сюда не подбегай, это не твои объекты!» — рявкнул он на далматинца, пролетающего мимо в развеселом настроении. За ним привычно неслись проклятия и ругань. «Как скажешь!» «Да я уж норму выполнил!» Доби прожил утро ненапрасно и чувствовал себя весьма и весьма довольным жизнью. Урс аккуратно перекрыл подходы к подопечным одному плохо воспитанному Эрделю и попросту отогнал его от света и Каси. Таким образом прогулка прошла весьма мирно и спокойно. Светлана была очень довольна. И именно на прогулке вдруг обнаружила, что у нее абсолютно разряжен смартфон. После возвращения с прогулки они завтракали синхронно. Смартфон от зарядного устройства, а Света за столом. Э, «А кошке положено стучать лапы по моей тарелке?» — недоумевала Света, глядя на серую изящную лапку, которая подбиралась к омлету с колбасой. «Нет, мышь! Где Взвелась Света, которую мыши откровенно не любила. А вот имя кошки никогда не уточняла. С такими открытиями завтрак прошел весело. И когда Света все-таки отправилась домой, то смартфон она включила только в машине. И тут же получила голосовое сообщение совершенно незнакомого номера. «Светлана, я вам звонил, но у вас отключен телефон. Это я, Иван». «Это я, Зинзиля. У меня корова не лезет!» Автоматически отреагировала Светлана словами из любимого в детстве мультика и рассмеялась. «Какой еще Иван?» «Иван, которому вы собаку из реки спасли!» Продолжала вещать голосовая запись. «Я очень хотел с вами поговорить, просто очень!» «А мне-то это зачем?» Продолжала развлекаться вредная Светлана, издеваясь над неповинной записью. «Вы, конечно, скажете, что вам это совсем не нужно», — донеслось из смартфона. Такой своевременный ответ ее несколько обескуражил и заставил насторожить уши. «Я не знаю, как вас убедить, но позвоню еще». «Вот уж незачем», — ответила Светлана. «Поверьте, очень нужно», — не согласился с ней голос в смартфоне и затих. — Да, это первый раз в жизни, чтобы мне удалось провести такой осмысленный разговор с банальным голосовым сообщением, — констатировала Света. — А знаешь что? Давай мы с тобой возьмем трубку и послушаем, что он нам скажет. Может, что-то умное? — Давай! Правда, давай! — обрадовалась Кася. Позвонить снова Ивану было едва ли не труднее, чем в первый раз. Но Блэк упорно и настырно приволакивал ему смартфон и тыкал в руку. Потом, решив, что этого как-то маловато, начал попросту водружать гаджет на хозяйскую физиономию. Благо Иван лежал на диване и пытался делать вид, что спит. «Что ты хочешь-то от меня?» «Бери звонилку и тыкай туда лапой!» «Что за манера такая не слушать родного пса?» Ты сам говорил, что у меня в роду пастушки-собаки были. Так я любого упасу, запасу, а выпасу. А шалеть с тобой? Надо было хомячка заводить или рыбок, и проблем бы не было, куда тебя девать, когда на работе срочный выезд. Глупости какие-то, говорит, и все тут. А бы только не звонить. Кого из своих предков Блэк пошел к крайним упорствам, Было не очень понятно. Вполне возможно, что разом во всех, поэтому Иван обреченно вздохнул и взял смартфон. Набрал номер, который наизусть уже выучил, и... — Слушаю вас, Иван. Светлана говорила и одновременно мешала в кастрюле кисель, поглядывая одним глазом в поваренную книгу. — Непрерывно мешать, — пробормотала она. И Иван тут же пожалел, что позвонил. — Я мешаю. Я не вам, это я сама мешаю, кисель. Ивану пришлось сделать усилие, чтобы припомнить, кто такой этот кисель и зачем ему надо мешать. — А, вы готовите? — Вроде того. — Вы что-то хотели? — Да. — Можно с вами поговорить? — А сейчас что вы делаете? Максимально мягко уточнила Света. Если бы не ночные бабушкины разговоры... Она бы и вовсе на этого Иванушку-дурачка время бы не тратила. А тут неловко как-то стало. Тоже ведь человек вот сказать что-то пытается. — Сейчас? — А, ну да, можно и так сказать. — А можно мы встретимся? Иван выпалил это и замер, ожидая, что она его сейчас точно пошлет. — Зачем? Чтобы поговорить? — Так вы в руках держите изумительное устройство. По нему и на расстоянии можно беседовать, — рассмеялась Света. Но вот как поселила с ней вчера хорошее настроение, так и не спешила покидать. — Ну да, можно и так. Короче, меня зовут Иван Градов. Мне 32 года. Разведен. Детей нет. Работаю врачом в Центре медицины катастроф. Живу один. Ну, то есть не один, а с Блэком. «Есть мама и сестра в Ярославле». «Вот». Светлана на протяжении этой речи пыталась было уточнить, зачем ей его анкетные данные. И вдруг сообразила, что это он от волнения. Он попросту сильно переживает, что она сейчас бросит трубку, вот и понесло его в такой забавный стиль общения. «Иван, вы мне лучше про Блэка расскажите, как он в реке-то оказался?» Светлане почему-то стало жалко этого чудака, поэтому и спросила. Иван воспрял. Раз трубку сразу не бросила, уже лучше. История про утку, которая полчаса явно специально доводила беднягу Блэка, шлепая прямо под его носом, Светлану развеселила. Она и не заметила, что сама вполне охотно поддерживает разговор. Я с дуры ему рассказывал, как его порода создавалась, а там чего только не понамешано. И служебники, и пастухи, и охотники, и терьерами приправлено, и ротвейлерами посолено. Короче, он это слушал-слушал, вот и решил поохотиться. Только вы не считайте, что я псих. Нас на работе постоянно проверяют. Просто мне кажется, что они нас очень уж хорошо понимают. Больше, чем принято считать. Светлана вдруг вспомнила, что слышала про Центр медицины катастрофы. и, главное, в какой связи она это слышала. «Да, точно, они же с МЧС везде ездят, если что-то происходит. Еще бы их психологами не проверять. Им же что только не приходится делать. Небось, голова наполовину седая оттуда же», — сообразила она. А вслух сказала, «Не буду я такие глупости считать, что вы». Я сама уверена в этом же. По крайней мере, с Кассей. А у моей сестры и вовсе есть пес, который ее на расстоянии чует. Уже несколько раз такое было. Весенний день значительно длиннее зимнего. Но и он еще короткий. Сумерки подползали незаметно, задергивая яркий свет сдержанными тенями и намекая на грядущий вечер. Кася спала у Светланы на коленях и была вполне счастлива. Блэк на колени хозяина не уместился бы нипочем. Счастлив не был и активно намекал на прогулку, исключительно и чувство противоречия. Видимо, взыграли гены кавказских овчарок. А Светлана и Иван болтали, как два подростка. Безмятежно и с удовольствием, словно были знакомы уже давным-давно. И теперь им надо наговориться за прошедшее время, обсудить новое и рассказать о старом, поделиться чем-то важным. чем можно делиться только с теми, кто тебя понимает».